Рекомендуемая литература Дьяконов Осира Вавилонские источники по истории Урарту Вестник древней истории ФДИ 1951 год Номер 2-3 Дьяконов Законная Вавилонии. Ассирии и Хетского царства. ФДИ, 1952 год, номер 3-4. Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. Перевод вступительной статья и комментарии Иванова. Москва, 1977 год. Меликишвили. Урартские клинообразные надписи. Москва, 1960 год. Меликишвили. Урартские клинообразные надписи. Открытие и публикации. 1954-1970 годы. ФДИ 1971 год. Номер 3 4 Рифтин. старо юридические и административные документы в собраниях СССР. Москва-Ленинград. 1937 год. Янковская. Клинописные тексты Из тп в собраниях СССР. Москва, 1968 год. Я открою тебе сокровенное слово. Составители Дьяконов и Афанасьева. Москва, 1981 год. Кленгель Брант. Путешествие в древний Вавилон. Москва, 1979 год. Коседовский. Библейские сказания. Москва, 1987 год. Крамер. История начинается в Шумере. Москва, 1965 год. Кьера. Они писали на глине. Москва, 1984 год. Церен. Библейские холмы. Москва, 1986 год. Аветисян. Государство Метанни. Ереван, 1984 год. Артзинба. Ритуалы и мифы древней Анатолии. Москва, 1982 год. Вейнберг. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. Москва. 1986 год. Вулли, забытое царство. Москва, 1986 год. Герни, хетты. Москва, 1987 год. Гергадзе. Почерки по социально-экономической истории Хетского государства. Тбилиси, 1973 год. Дандамаев. Рабство в Вавилонии 7 iv веков до нашей эры. Москва, 1974 год. Довгяло «Становление идеологии раннеклассового общества» на материале хетских клинописных текстов. Минск, 1980 год. Дьяконов «Языки Древней Передней Азии». Москва, 1967 год. История Древнего Востока, часть 1. Месопотамия, под редакцией Дьяконова, Москва, 1983 год. Клочков, духовная культура Вавилонии, человек, судьба, время, Москва, 1983 год. Лундин. Государство мукарибов Саба. Москва, 1971 год. Маккуин. Хетты и их современники в Малой Азии. Москва, 1983 год. Меллорд Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. Москва, 1982 год. Оппенхейм. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. Москва, 1980 год. Петровский. Ванское царство. Урарту. Москва, 1959 год. Сетон Ллойд. Археология Месопотамии. Москва, 1984 год. Флитнер. Культура и искусство. Двуречья. И соседних стран москва ленинград 1958 год циркин карфаген и его культура москва 1986 год шифман культура древнего угарита 14 13 века до нашей эры Москва, 1987 год. Шифман, Ветхий Завет и его мир. Москва, 1987 год.